Ну а потом асфиксия, у д у ш ь я к о р о т к о й а г о н ь и смерть, которая для меня была только потерей сознания. А потом я пережил довольно странные переходные состояния. Сознание очень медленно начало возвращаться ко мне. Мне кажется, мое сознание было пробуждено острым чувством боли в области шеи. Боль постепенно затихала.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 Как будто кто-нибудь разбудил меня после сильного опьянения, когда действие алкоголя еще не прошло. Но в моем мозгу все же затеплилась радостная мысль, что если сознание хоть и смутное вернулось ко мне, то значит я не умер. Еще не открывая глаз, я раздумывал над странностью последнего припадка. Обыкновенно припадки астмы обрывались у меня внезапно. Иногда интенсивность о д ы ш к и ослабевала постепенно.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 По-видимому, в обратном порядке шло и их восстановление.